Глава 25. Кто ищет, тот находит. Йозеф продвигался, выставив перед собой руки, как слепой. Примерно минуту назад он вошёл через чёрный вход, а теперь пробирался без фонарика по коридору. Ладони его ощупывали гладкую штукатурку. Но предчувствие не обмануло его. Вскоре он наткнулся на выключатель. Как только он нажал на кнопку, на потолке засветилась слабая контрольная лампа. Свет её был красным, призрачным, её окружала решётка. Он тут же соориентировался, подвал перед ним вёл наверх, к бару. С правой стороны находились две двери с кованными массивными засовами. Значит, закрывались они из коридора. Но для чего они? На этот вопрос он не смог ответить. Первое помещение оказалось пустым, с грубым бетонным полом. Стены со всех сторон были покрашены тёмно-зелёной моющейся краской. В правом верхнем углу находилось зарешетченное окно. Второе помещение абсолютно походило на первое, только окно в нём отсутствовало. Йозеф остановился. Возле единственной двери с левой стороны стояли две канистры для бензина. Он поднял первую, она была пуста. Вторая тоже ждала, когда её наполнят. Он толкнул дверь. На первый взгляд за ней было помещение гораздо просторнее двух предыдущих. Посредине стоял стол. Над ним на станине возвышался какой-то рефлектор, видны были только отдельные силуэты какого-то оборудования. Вторая часть помещения была темной, как обратная сторона Луны. Он осторожно ступал в промоченных ботинках, остановился у стола, нащупал выключатель, зажег свет. Рефлектор моментально осветил поверхность из блестящей стали, которая своим видом напоминала кушетку. По сторонам в пластиковых коробках были уложены инструменты. Йозеф узнал скальпель и пилку. Свет светил, лучи его отражались от блестящего металла. «Вы уже здесь?» — раздался откуда-то сонный голос. Вопрос прозвучал на албанском языке. Йозеф окаменел, не зная, что ему предпринять. На постели в паре метров от него лежал кто-то на диване у стены, к счастью, обращенный к нему спиной. На полу валялся отстегнутый пластиковый протез. Костыли, прислоненные к ночному столику, говорили о том, что это его знакомый полицейский эстета. Йозеф выключил свет, отступил, не дыша. Глаза его зафиксировали обрубок, торчавший у мужика из штанины. Сделав еще один шаг назад, он пяткой наступил на что-то. На бетоне за ним стояла серебряная хирургическая переноска. Он инстинктивно дотронулся до нее рукой, Она была холодной, как лунный камень, хотя кто знает, какая у лунного камня температура. Я налистала удивительный список, оглядываясь каждую минуту и внимательно вслушиваясь. Имя своей сестры она увидела на пятой странице. Ленка Тучкова. Дата 27.08.2001. В разделе «Группа крови» большими буквами было написано «NGX». В примечании «Опять этот проклятый Пит». Она снова вспомнила о Йозефе и сжала кулаки. В подвале слышались чьи-то шаги, на этот раз ей не показалось. Она мгновенно положила книгу в витрину, обошла барную стойку и тут за ее спиной скрипнула железная дверь. Она застыла, ноги ее одеревенели, кто-то тихо поднимался по лестнице. Она стояла, не двигаясь целую вечность, отдавшись судьбе. У нее не было смелости ни выбежать из дома, ни оглянуться. Она уже слышала чужое дыхание за спиной, чья-то рука зажала ей рот, ледяные пальцы холодили ее горячие губы. «Тут кто-то есть», — предостерегающе прошептал ей на ухо Йозеф. Она узнала его по голосу и кивнула головой в знак того, что поняла его. Он ослабил объятие и показал на дверь, ведущую на крыльцо.